«Гаснет окончательно. Если мы просто подождем немного, наш герой, как это у вас студентов говорится, перестанет ставить из себя так? Но на это уйдет не одна неделя», — начинает парень. «Мы не торопимся», — говорит она. И встает очень довольная собой. Такой довольной я не видел ее уже несколько дней, с тех пор, как ее начал донимать МакМерфи. В нашем распоряжении недели, месяцы, а если надо, годы. Не забывайте, что мистер МакМёрфи помещен сюда. Срок его пребывания в больнице полностью зависит от нас. Ну а теперь, если других вопросов... То, что старшая сестра держалась на собрании так уверенно...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 А один раз остановился в коридоре перед старшей сестрой и попросил ее сказать, если она не против, какова в дюймах окружность ее большой груди. Ведь такой товар не спрячешь, сколько не старайся. Она прошла мимо, не желая его замечать, как не желала замечать. Эти непомерные женские признаки, которые навесила ей природы словно она выше и МакМёрфи, и своего пола, и вообще всего сделанного из немощной плоти. Когда она приколола к доске объявлений распорядок дежурств, и МакМёрфи прочел, что назначен в уборную, он пошел к ней на пост, постучал в окно и поблагодарил ее за эту честь. Сказал, что будет думать о ней каждый раз, когда будет дайд писсуар. Она ответила ему, что в этом нет нужды, просто делайте свою работу. И этого довольно благодарю вас. А работу он делал так. Распевая во все горло, пройдет со щеткой по раковине, в такт песни, потом плеснет хлоркой и готова. «Чисто, чего там?» — говорил он санитару, который пилил его за то, что он торопится. Для некоторых, может, и недостаточно чисто, но я, например, отлевать туда собираюсь, а не обед оттуда есть. С отчаяния санитар упросил прийти старшую сестру. И она явилась лично проверить работу МакМёрфи с зеркальцем и стала подносить его под закраины раковин. Обошла всю уборную, качая головой и говоря, нет-нет, это безобразие, безобразие, возле каждой раковины. МакМерфи шел рядом с ней, моргал, потупясь, и приговаривал в ответ, «Нет, это писсуар, писсуар». Но на этот раз она не потеряла самообладание, и не похоже было, что может потерять. Она приставала к нему из-за уборной, применяя тот же терпеливый, медленный, ужасный нажим, который применяла ко всем А он стоял перед ней, как мальчик во время нагоняя, повесив голову носком своего ботинка, наступив на носок другого и говорил, «Я стараюсь, стараюсь, сестра, но, похоже, директор какорника из меня не получится». Однажды он что-то написал на бумажке, непонятные письмена, похожие на иностранный алфавит, и прилепил ее под краем раковины жевательной резинкой. Когда сестра подошла с зеркальцем к этому писсуару и прочла отраженную записку, она охнула и уронила зеркальце в писсуар, но не потеряла самообладание. На кукольном лице, в кукольной улыбке, застыла отштампованная уверенность. Она выпрямилась над писсуаром, уставила на МакМёрфи такой взгляд, от которого краска со стены слезет, и сказала, что его задача —